Глава 46. Слейт. Яркие солнечные лучи проникают сквозь окно, и в них видны пылинки. Я расположился за столом, а Исали с Уоркином сидят посреди кабинета друг напротив друга и обсуждают финансы. Я откидываю доклад об обрушении шахты и трунующую грудь. Проклятие, как больно. Даже через рубашку чувствую, как вздуваются вены гнили как разрастается щит вокруг моего почерневшего сердца. Наверное, это чертовски плохо. Подняв взгляд, я замечаю, как Иссали смотрит на меня и быстро опускаю руку. Я в порядке, заверяю я, прежде чем она начнет хлопотать, но между ее бровями появляется морщинка, которая уже не исчезает. У меня тоже вечно хмурое лицо. Несмотря на то, что я выспался, Открыть портал не удается. Я пытался, вашу мать. Несколько часов вопреки возражениям Райета. А теперь посреди моего сердца пятно тошнотворно-коричневого цвета начинает расползаться и отслаиваться омертвевшими чешуйками. Я не смогу это излечить, ваше величество. Стук в дверь вырывает меня из моих мыслей. Входите. В кабинет широким шагом входит король Толт. Зелёная змея свернулась вокруг его шеи, а ее хвост свисает ему на грудь, как шарф. Сегодня на нем нет короны, но это и не нужно. Всей своей манерой держаться он выражает властность. Он окидывает взором комнату, а за его спиной маячит два стражника. «А вас сложно найти», — говорит он. «Король Толт, как вы?» Вежливо здоровается Уоркин, когда они с Исоли встают. Рейвенгер. прошло три дня», — замечает Толт, проигнорировав Уоркина, и сверлит меня взглядом. «Долго вы собираетесь томить меня в ожидании ответа?» Краем глаза вижу, как ухмыляется Исали, вспомнив свои слова о том, что это даст результат. «Умная женщина». Я встаю и обхожу стол. Мы как раз заканчивали обсуждение. Он нетерпеливо смотрит на нас. «И...» «Мы решили возобновить наш союз», — сообщая ему и вижу на его лице облегчение. «Но у нас есть условия». Змея высовывает язык. «Какие?» — сквозь зубы цедит он. «Нефть в обмен на возимые вами продукты питания», — вмешивается Уоркин. «Эту часть сделки мы исключаем». В глазах Толда вспыхивает гнев. «Это неприемлемо. Это было частью нашего соглашения». «А теперь нет», — пожав плечами, говорю я. Он сжимает челюсти. «Я хочу нефть по новой цене, обозначенной Саром Джадом». «Вы ее не получите». Я не говорю ему, что причина в обрушившейся шахте и в том, что у нас попросту нет для него нефти. «Ревенгер — это безумие», — мотнув головой, говорит он. «Вашему королевству нужна моя еда». «Да, и вашему королевству тоже», — парирую я. «Считайте это моим великодушным поступком. Я не тревожу ваш покой, несмотря на то, что вы уже нарушали наше соглашение и на ваше участие в слиянии. Напомню, что я принял ответные меры против всех королевств, участвовавших в этом мероприятии». Толд сжимает руки, словно хочет свернуть мне шею. Его змея шипит, словно хочет вонзить в нее клыки. Если бы не моя магия, он бы наверняка уже ей позволил. «Вот такую альтернативу мы предлагаем», — говорит Исали, и он обращает внимание на нее. «Нам всем известно, что король Ревенгер вполне мог бы заправлять первым королевством. И все же, несмотря на нарушенные вами договоренности и участие в слиянии, он просит только одного. Чтобы вы в доказательство своей верности союзу отправляли товары в Четвертое королевство, как уже условлено в изначальном соглашении». «Король Толт. Доверие было подорвано», — сурово сообщает она. «И чтобы его восстановить, понадобится время. К вопросу о нефти можно вернуться, когда нам удастся уладить разногласия между королевствами». Он молчит, обдумывая наше предложение. Уверен, ему горько с этим соглашаться. Но Толт все же это делает. «Хорошо». Но я хочу, чтобы вся следующая партия нефти была отправлена в Первое Королевство. Я все равно не собираюсь отправлять ее в другие королевства. Даже когда мы снова запустим шахту. Я смотрю на министров, сделав вид, что задумался. Уоркин делает то же самое. А потом они с и солекивают мне. Договорились. Отвечаю я и протягиваю руку. Тол смотрит на нее, а змея шипит. «Думаю, вы простите меня, если я не стану пожимать вам руку, король рот». Я ухмыляюсь и засовываю руки в карманы. «Тогда давайте отужинаем вместе», — приглашаю я. «Пока вы на завтра не покинули Четвертое Королевство». Это и приглашение, и стимул поскорее убраться из моих владений. Но я уверен, что Толд все равно не захочет тут оставаться. «Конечно». Он кивает министром и выходит в сопровождение стражи. Когда дверь закрывается, Иссель вздыхает. «Что ж, получилось. С его грузом и дополнительными рабочими, которые начнут производить продукты питания, мы компенсируем потери, пока не сможем обходиться собственными ресурсами. Какое-то время еще придется соблюдать суточные нормы», добавляет Уоркин, снова садясь. Барли курирует этот вопрос. «Но сейчас мы в гораздо лучшем положении, чем раньше». Даже без дальнейшего сотрудничества с остальными королевствами у нас все получится, если с нами первое королевство. Скоро починит шахту, спрашивает Исали, показав на отчет, лежащий на столе. Пока не оценивают масштаб обрушения, говорю я. Я не могу доказать, что это дело рук Кайлы, но есть у меня такое чертово подозрение. Как моральное состояние рабочих? Спрашиваю Уоркина поскольку он просматривал отчёты от бригадира. Лучше. Им выдали большое жалование, а еще пообещали процент от прибыли, как только шахта снова заработает. Благодаря этому стимулу они стараются как можно скорее восстановить шахту, при том обеспечив всем безопасность. «Хорошо», — я смотрю на министров. «Вы все безупречно уладили. Назначить вас управляющими этим королевством...» «Лучшее решение, которое я принимал, став королем. «Нет», — возражает Исали, и взгляд у нее такой же резкий, как и тон. «Ты не умрешь, так что не заводи речь на прощание, выражая благодарность». «Но...» «Да, да», — говорит она, величаво махнув на меня рукой. «Мы с Уоркином прекрасно осведомлены о твоей возможной кончине. Мы продумали план действий на случай непредвиденных обстоятельств, который ты можешь найти в отчете, лежащем на столе. И на этом все. Я едва сдерживаю смешок. В кабинет входит Джад и, ухмыляясь, прислоняется к дверному косяку. Он продолжает весело пялиться на меня, и я закатываю глаза. «Расскажешь, в чём дело, или так и будешь стоять?» «Третий вариант», — отвечает он. «Иди и взгляни сам». Я смотрю на остальных, но Ауаркин пожимает плечами. Джад поворачивается, и мы выходим из кабинета вслед за ним. Он спускается по лестнице и идёт к парадным дверям замка. Стуча сапогами по мощенной дорожке, Джад проходит мимо обелиска. Но на мосту, раскинувшемся над рвом, я вижу скопление людей. А потом я резко останавливаюсь, услышав громкий рёв «Арго». Люди бросаются в рассыпную, чтобы огромный тимбервинг не растоптал их, пытаясь добраться до меня. В мгновение ока он оказывается напротив и прижимается пастью к моему боку, тычется носом в руку, заставляя погладить его, и в итоге чуть не сбивает меня с ног. Я смеюсь, а грудь тут же наполняется облегчением и счастьем. Он подталкивает мою руку, и я почесываю его любимое место. «Ах ты, чёртова, брошенная птица! Я рад тебя видеть!» «Что ты тут делаешь?» — шепчу я. «Дай-ка я на тебя посмотрю». Я провожу руками по его перьям в поисках ран. Мне было чертовски плохо, когда я оставил его в той пустыне, павшего и в крови. Похоже, теперь ему намного лучше, чего я не понимаю, учитывая серьезность его ран». Райот, до этого стоявший вместе с людьми на мосту, подходит ко мне. Он облачился в военную форму, а лицо его мокрое, и я понимаю, что он, видимо, проводил очередную тренировку в казармах. Но сейчас он сопровождает девочку-подростка и девочку помладше, которая держится за ее руку. У них короткие черные волосы и коричневая кожа. У обеих лица в форме сердечка, Волосы, растущие треугольным выступом на лбу. Они взволнованно осматриваются во дворе, одетые в длинные серые одеяния, которые очень похожи на те, что были на королеве Сольте во время слияния. И это меня настораживает. Брат замечает выражение моего лица и еле заметно качает головой. «Король Ревингер», — начинает он, «я бы хотел представить вам шей и вин» сестер из Второго Королевства. Я киваю, но замечаю, что у старшей дрожат руки, и она слишком напугана, чтобы смотреть на меня. Она низко кланяется, а потом дергает сестру за руку, и та тоже повторяет за ней. Когда Арга доставили на корабль, Шей была в доках вместе с младшей сестрой. Они увидели его травмы и предложили свои услуги в обмен на переправу сообщает Райт, когда девочки выпрямляются. Маленькая девочка протягивает ручку и проводит ею по перьям арго, а я с удивлением смотрю, как он, тихонько заурчав, толкает ее носом. Обычно людей он не выносит, даже детей. Единственный человек, к которому он испытывал теплые чувства, кроме меня, это Аурен. «Что за услуги?» с любопытством спрашиваю я. Девочка смотрит на сестру и шей мнется, а потом отвечает. «Ваше Величество, моя младшая сестра владеет магией исцеления. Она может лечить раны животных. Брови у меня взлетают на лоб, и я тут же перевожу взгляд на толстую повязку на крыле арга. Давненько я не слышал, чтобы в арее кто-то владел настоящей магией исцеления. «Теперь ему уже лучше», — говорит маленькая Вин. «Я лечила его на корабле каждый день, каждый раз, когда ко мне возвращалась магия». Она хлопает в ладоши, словно собирается сыграть в детскую игру. Но когда раскрывает ладони, они покрыты каким-то порошком. Он почти похож на песок, если бы не ярко-голубой цвет. «Она может?» — тихо спрашивает Шей. Я киваю, и она осторожно разворачивает повязку на крыле арга. Я вижу, что его рана почти затянулась. На коже виден лишь покрасневший пучок, вокруг которого не достает перьев. Арга, словно уже привыкший к такому распорядку, протягивает крыло вин и легонько опускает его, чтобы она дотянулась. Девочка трет ладошки, посыпая рану голубым порошком. Как только он падает на его кожу, порошок сияет и впитывается в рану так, как растение поглощает воду. Спустя секунду краснота полностью сходит. Вокруг все охует от изумления, невероятное зрелище. Вин такая юная, а уже владеет настолько сильной магией. И это впечатляет. Арга выводит трель, а девочка хихикает и гладит его по голове, ничуть не испугавшись его огромных клыков нависающих в нескольких дюймах над ее тоненькой ручкой. «Ну вот, его крылу стало лучше», — улыбаясь, говорит она. «Сначала на том корабле я лечила ему лапу. Понемногу, каждый день. Потом приступила к крылу. Оставшийся путь сюда, мы пролетели на нем. Шей подумала, что будет лучше, если я покажу вам завершение его лечения. Это никак не отразилось на его полете» с тревогой дополнять шей. Просто лучше видеть исцеление воочию. Теперь его лапа полностью зажила. Это стало ясно в то же мгновение, когда он чуть не сбил меня с ног, пытаясь как можно быстрее добраться до меня. «Я перед вами в долгу», отвечаю я, когда арга снова тычется в меня носом. «Говорите моим министрам обо всем, что пожелаете, и они предоставят это вам». Шей кусает губа, а потом говорит. «Ваше Величество, нам не нужны деньги, но нужно разрешение остаться». Я удивляюсь. «Остаться в четвертом Королевстве?» Она кивает и заламывает руки. «Мы не сторонники строгого воспитания согласно вере Второго Королевства. Мы хотели бы получить разрешение остаться в четвертом. И хотя моя сестра обладает такой магией и готова помогать остальным, Мы просим не злоупотреблять ее силой и не заявлять о ней во всеуслышание. Хочу, чтобы она в полной мере насладилась оставшимся детством». «Мне не нравится подтекст ее слов. Она может исцелять только животных?» — спрашиваю я. Шей переминается с ноги на ногу и кивает. Но Вин решает вмешаться. «Нет», — невозмутимо заявляет она, — «я могу исцелять и людей». Шей сурово смотрит на сестру, и я понимаю. Она не хотела, чтобы Вин в этом признавалась. Видно, что им пришлось пережить немало трудностей, а магией Вин пользовались и, наверное, даже принуждали применять ее. Я знаю, каково это. Я удовлетворю обе просьбы, а еще прослежу, чтобы вас хорошо вознаградили. Обещаю я, подметив облегчение на лицах обеих сестер. «Однако у меня тоже есть просьба. Но это именно просьба, а не приказ. Я встаю на колени перед маленькой девочкой, и она смотрит на меня темно карими глазами. Ты можешь отказаться, и тебе за это ничего не будет. Ты все равно здесь желанная гости, хорошо?» Она застенчиво кивает. «Есть одна женщина, она в очень плохом состоянии. Она была ранена И ее выздоровление протекает плохо. Не могла бы ты ее осмотреть? Узнать, сможешь ли помочь? Вин смотрит на сестру, и они переглядываются, не зная, что они говорят друг другу взглядами. Но посмотрев на меня, девочка кивает. Меня охватывает облегчение, хотя я стараюсь не давить на нее и просто улыбаюсь. Спасибо. Я встаю и поворачиваюсь к министрам. Проследите, чтобы о них позаботились. Пусть подготовят для них комнаты в замке и отведите вин в покое леди Риссы. Надеюсь, еще не слишком поздно. Надеюсь, этой маленькой девочке хватит магии, чтобы помочь. Но не знаю, сможет ли это нежданное чудо спасти рису. Судя по последним мрачным докладам Хаджата, ясно одно — она при смерти. Кто-то дергает меня за рукав, и я перевожу взгляд на Вин. Она смотрит на меня круглыми глазами, которые вдруг кажутся печальными. Когда она снова дергает меня за рукав, я понимаю намек и опускаюсь перед ней. «Я чувствую твою боль», — шепчет она, поднимая руку к моей груди, и я замираю. Прикоснувшись там, где таится мое раздувшееся сердце, она округляет глаза и отстраняется. Это я не смогу исцелить, Ваше Величество. Здесь нечего лечить. Нечего лечить? Потому что мое сердце уже мертво? Я уже не смогу вернуться в прежнее состояние? Гниль приникает к шее, словно прося прощения. Вокруг нас все притихли. Это напряжение сдавливает меня изнутри, как мышца, которая вот-вот лопнет. Но я этого не показываю. Я прочищаю горло и выпрямляюсь. «Не волнуйся за меня», — говорю я, одарив ее улыбкой, которая не отражается в моих глазах. «Меня зовут королем ротом, помнишь?» Гниль не нуждается в исцелении. Вин с сомнением смотрит на меня, и я чувствую на себе взгляд окружающих, но качаю головой, давая понять, что тема закрыта. Я вздергиваю подбородок, глядя на девочку. «Можешь выбрать любую из свободных комнат и выбери лучшую». Она мешкает, но сестра берет ее за руку. «Спасибо, Ваше Величество», — говорит Шей, приседая в реверансе, а потом уводит сестру, отправившись за министрами. Вин машет арго, и он что-то напевает ей вслед, напоминая несчастного потерявшегося щеночка, который смотрит, как девочка уходит в замок. «Вы посмотрите-ка!» Я в насмешку качаю головой. «Одна презренная стрела, а ты уже размяк!» Арга фыркает в мою сторону, испачкав рука в соплями. Джат усмехается. ха хороший мальчик!» Он подходит, чтобы погладить Арга по плечу, но мой тимбервинг резко отшатывается и свирепо рычит на него. Джат отскакивает, чуть не шлепнувшись на задницу. Я ухмыляюсь, а Арго самодовольно смотрит на меня и облизывается, словно воображает, как кусает Джада. Грубо, ворчит Джад. Ладно, зверь, говорю Арго, похлопав его по боку. Иди к насесту и хорошенько отдохни. Он высовывает язык, а потом отходит и взмывает в небо. Я смотрю, как он облетает черный замок, широко расправив крылья, огибает остроконечную башню а потом исчезает за ней, направившись к подножию горы. Никогда прежде не слышал о такой мощной целительной магии. Задумчиво произносит Райет, хмуро смотря на дверь замка. «Мне чуется, они не просто так оказались в порту», — говорит Джад. «Может, пытались сбежать из Второго Королевства? Наверное, кто-то прознал о способностях девочки и воспользовался ею. Я киваю, соглашаюсь с ними». На слияние король Мэровен заставил своего сына возвести между нами барьер, несмотря на то, что это могло стоить жизни мальчику. Каждый раз, когда взрослый принуждает ребенка пользоваться своей силой, я вспоминаю Энвин и своего отца, который заставлял меня тренироваться до тех пор, пока от меня не оставались лишь боль и изнеможение. «В гнебе я скрежущу зубами». Мы проследим, чтобы никто не заставил ее пользоваться силой. Говорю я и чувствую на себе взгляд Райта. А когда она освоится, надо выведать имена. Хочу знать, кто ее использовал. Джад с радостью смотрит на меня. Я этим займусь. О, сейчас с Рисой? Спрашиваю я. Да, он не выходил. Кивнув, я поворачиваюсь и направляюсь к замку. Я должен быть рядом с Озриком, если вдруг ничего не получится. Мы тоже пойдем, говорит Райт, догнав меня вместе с Джадом. Если не выйдет, Джад замолкает, и в его тоне появляются свирепые нотки. Я поджимаю губы. Знаю. Знаю, черт подери. Я вижу это в те редкие мгновения, когда Озрик выходит из ее комнаты, каждый раз оставляя ее. Он оставляет и еще одну частичку себя. «Нам нужно...» Внезапно меня перебивает сокрушительный шум. Он разносится в воздухе и пронзает меня насквозь. Я слышу хор голосов, словно оказываюсь посреди бунта, когда сотни людей кричат одновременно. Я быстро озираюсь, брат и Джад делают то же самое. Стражники и служащие замка у конюшен и моста реагируют точно так же, Но я ничего не вижу и не понимаю, откуда исходят эти звуки. В городе мятеж? Что это за хрень? Орёт Рает, опустив руку на рукоять меча. Он как будто хочет рвануть казармам и поднять войско. Джад смотрит на меня широко раскрытыми глазами. На мосту кто-то встает на колени, скорчившись и в отчаянии зажимая уши. А потом звук становится еще громче. И я вижу, как вздрагивает Райот и Джад. Служащий тоже прижимает руки к ушам, пытаясь заглушить грохот. Весь двор в смятении. Но здесь никого нет. Непонятно, откуда доносятся звуки. Да и люди не штурмуют замок. А потом среди остальных прорезается один единственный голос. «Пожалуйста!» У меня кровь стынет в жилах. Это кричит «нет», умоляет Аурен. Она так молит, что меня покачивает. Земля уходит из-под ног. «Пожалуйста!» Я круто разворачиваюсь, неистово ищу её взглядом. Открылся портал. Неужели мне удалось открыть еще один, но я не заметил? Может, крошечная прореха в воздухе, на которую я не обратил внимания, медленно разверзлась? При мысли о том, что она кричит и зовет меня с той стороны, Я верчусь, смотря по сторонам. Сердце гулко бьется в груди, а кровь и гниль бурлят в венах, наполняя меня тревогой. «Пожалуйста!» «Аурен!» — кричу я в ответ, ищу, смотрю. В ее голосе столько боли, столько страха. «Проклятье, да где же она?» Я резко поднимаю голову, заметив движение наверху. И в ту же секунду сквозь облака прорываются фигуры, они устремляются прямиком на нас и все вдруг встает на свои места королева кайла она использует свою магию использует голос аурен со слияния использует звуки спасающейся толпы от гнева каждый мой мускул сковывает а лицо искажается в неприкрытой угрозе когда я смотрю как она спускается с неба Тимбервинг кайлы приземляется на черный обелиск широко раскинув крылья и вонзив когти в статую, отчего от той откалываются куски. Служащие замка разбегаются в стороны, когда за Кайлом опускаются еще семь тембервингов, создавая защитный барьер вокруг своей королевы. Зверь Кайлы спрыгивает, и, оскалив зубы, рычит мне в лицо. Я даже бровью не веду. Кайла в ярости вскакивает, а ее магия становится вихрем голосов, который кружит вокруг нее, развивая ее черные волосы, отчего, кажется, будто она потеряла рассудок. Где он? Рычит она, но со своей магией разносит одновременно тысячи голосов. Все отшатываются, а у меня вот-вот лопнут барабанные перепонки. Моя магия отвечает ей тем же. Гниль вырывается из меня и растекается по ее ногам, словно пуская корни. Кайла пошатывается, смотря как гниль поднимается по ее рукам, плечам, шее. Ее стражники спрыгивают с тимбервингов, но я ставлю их на колени, как только их ноги касаются мостовой. Они корчатся от моей магии, которая обволакивает их тела и проникает в вены. Черно-коричневые линии ползут к рту Кайлы и проникают внутрь, оставляя пятна на ее губах и языке. Ее сила тут же обрывается, а вместе с тем стихают и магические голоса. Во дворе наступает блаженная тишина. Кайло взволнованно хватается за горло, упав на землю. Я подхожу к ней, чувствуя, как меня переполняет ярость. «Как ты посмела!» Мой голос напоминает гром. Перед глазами стоит туман от злости, готовый нанести удар. Она царапает пальцами шею, Изо рта у нее вырывается гортанный хрип, а карие глаза широко раскрыты. «Где он?» Кажется, будто ободранное горло царапает острые камни. «Твой брат?» — спрашиваю я, в злобе наклоняясь над ней. Он гниет в моей темнице, пока мы разговариваем. Его тело разлагается, источает смрад, пока мухи лакомится его плотью. В точности, как он того и заслуживает. Ее глаза непокорно вспыхивают, и я резко хватаю ее за шею. Вены на лице Кайлы темнеют, в белках глаз проступают черные линии, пока моя нистовая магия отравляет ее изнутри, наказывает. Ты распространила лживые слухи об Аурен, разожгла пламя ненависти и недоверия, устроила ее похищение. Привела на казнь. Я сжимаю пальцы, и ее тело дёргается. Она судорожно пытается сделать вдох. Ты забрала ее у меня, потому я забираю его у тебя. Я наклоняюсь, чтобы она ощутила исходящий от меня гнев. Я брошу тебя рядом с ним, чтобы вы умирали вместе. И заставлю мучиться от чертовой агонии. На ее лице отражается ужас. Но оставлю тебе глаза и уши, чтобы ты видела, как он медленно умирает. Чтобы слышала его жалкие крики. С одним отчаянным вдохом из нее вырывается волшебная сила. Голос Аурон звучит так громко, что я чувствую, как из ушей сочится струйка крови, стекая по шее. Я подкидываю Кайлу высоко в воздух, выбив из нее дух. От стражников остаются лужи плоти и пузырящейся крови. Земля перед тимбервингами разрушается, и они в тревоге кричат, а двое взмывают в небо под рёв тимбервинга Кайлы. «Я ее убью!» «Я это знаю. Она знает». Кайла, похоже, безрассудная женщина, раз вот так сюда заявилась. «Если бы я не презирал ее так люто, то мог бы уважать за смелость, ведь она пошла на это, чтобы вызволить брата». Моя магия просачивается все ниже и ниже, уже готовясь поразить её самым медленным и болезненным ядом. Но тут рядом со мной приземляется тимбервинг. От неожиданности я резко оборачиваюсь, оборвав линию гнили, и вижу, как со зверя спрыгивает Лу. Лу? Какого хрена она тут делает? Она вся в крови, растрёпана, испачкана грязью, Тёмная кожа на ее щеках обветрилась и шелушится. Но ее взгляд наполняет меня холодом, потому что за все то время, что мы знакомы, я никогда не видел в ее глазах столько страха. Она бежит ко мне, не обращая внимания на переполох, на Кайлу. Лу останавливается и пытается отдышаться. «Они здесь! Они здесь, и они безжалостно убивают всех, кто попадается им на пути!» Я разжимаю руку, и Кайла падает на землю. Я поворачиваюсь к лу и хмуро смотрю на нее. Кто? спрашиваю я. Сердце громко стучит в груди и в ушах свистит, словно воздух полон магии Кайлы. Но следующие слова Лу потрясают еще сильнее. Фейри! с отчаянием выпаливает она. Фейри вторглись в арею!